просьбой о восстановлении меня в партии 1-го 6-го 1962-го года, 27-го 12-го 1964-го года и в президиум 23-го съезда партии 29 марта 1966-го года. В настоящее время я вновь обращаюсь к Центральному комитету партии С горячей просьбой восстановить меня в рядах партий, за дело, которое я боролся в ее рядах с 1911 до 1962 года. Приближаются дни великого торжества 50-летия Октябрьской социалистической революции Советского государства. Я был активным борцом за победу Октябрьской революции, советского строя и социализма. Я знаю, что в ряду с положительными делами в моей многолетней деятельности были и ошибки, но скажу, что на всех участках, где я работал и боролся по заданиям партии и в дореволюционном подполье, и в 1917 году, в период подготовки и свершения Октябрьской революции, и на фронтах гражданской и отечественной войн и в труде, и в борьбе за построение социализма, на партийной и государственной работе и в качестве члена политбюро ЦК на протяжении 30 лет, всюду я отдавал всего себя, всю жизнь и кровь свою, всю революционную энергию для обеспечения победы дела Ленина, дела моей родной партии. Сегодня я, как коммунист, вместе с вами, со всем народом, и рабочим классом из среды, из которого я вышел. Радуюсь и горжусь великими победами социализма, коммунизма, которые достигнуты за 50 лет под руководство партии и её центрального комитет. Я обращаюсь к вам и надеюсь, что вы дадите мне возможность встретить радостный праздник пятидесятилетия Октябрьской революции. Членам Коммунистической партии Советского Союза С коммунистическим приветом Каганович 25 марта 1971 год Генеральному секретарю Центрального комитета КПСС товарищу Брежневу Настоящим посылаю мое обращение в Президиум 24-го съезда КПСС и прошу вас передать его Президиуму съезда. Как вы знаете, я посылал такое же письмо в Президиум 22-го съезда, если оно дошло, но ответа не получил. Я очень прошу вас, Леонид Ильич, помочь, чтобы на этот раз я получил положительный ответ на мою просьбу о восстановлении меня в правах члена партии. С коммунистическим приветом Кагановича Лазаря Моисеевича. 19 февраля 1976 года. Уважаемый Леонид Ильич, Я вновь вынужден беспокоить вас по тяжкому для меня делу, вопросу о восстановлении меня в правах члена партии. Я написал обращение в президиум 25-го съезда КПСС и посылаю его вам в надежде, что вы не просто передадите его, а по существу поможете положительному его решению. Вы или не то лич, знаете меня много лет как руководящего деятеля партии и государству, который немало сделал для их укрепления и для победы социализма. Вы хорошо знаете меня как, так сказать, однополчанина по Северо-Кавказскому и Закавказскому фронтам, где мы вместе воевали и где я пролил свою кровь за Родину, за партию, будучи раненым под городом Тапсе героически устоявшим перед врагом. Я с удовлетворением вспоминаю нашу работу по организации десанта на Малую Землю и ваше письмо ко мне с Малой Земли. Признаюсь, что я это вспоминаю сейчас не просто ради воспоминаний, а потому, что это даёт вам возможность вспомнить